Роберт представил, каким острым должен быть нож, рассекающий плотное, вязкое мясо хепуса. Спросил. «Это металл?» «Керамика», — сказал Александр, не оборачиваясь. «Хорошие ножи». Роберт любил хорошие ножи. Дома у него был нож с земли. Золинген. Хороший нож, он стоил 50 кредитов. Роберт не мог представить, сколько стоят эти ножи. — Хепус — не самая лучшая рыба, — сказал он, извиняясь. — Я ее прихватил, потому что хорошо хранится. У меня есть морской глок, он вкуснее. «Ничего, — Ничего-ничего, — пробормотал Алекс. — Ничего, приготовим. Роберт подумал и сел на стул. Сон мог и подождать. Удивительные ножи превратили тушку Хепуса в горку мяса и горку отбросов. Отбросы Алекс смел в помойное ведро. Тщательно вытер ножи тряпочкой и вложил в ножны на поясе. Роберт нахмурился. Когда они поднялись на борт, Алекс этого пояса не носил. «Хепуса лучше жарить!» — сказал Роберт. «Вареный хепус совсем невкусен!» «Ничего-ничего!» — повторил Алекс. «Откуда-то появился холщовый мешочек из мешочка сиреневые листья понго!» Алекс кинул пять листьев в котелок. Понюхал пар. Добавил еще один лист — щепотку соли. Роберт покачал головой. Никто и никогда не варит рыбу с листьями понго. Это верный способ испортить продукт. Дальше началась полная ерунда. Двумя палочками, вроде тех, какими в колонии едят чины и джапы, Алекс подхватывал пластинку рыбьего филе, окунал в кипяток, через три секунды извлекал и отбрасывал на новую тарелку. Он что, решил делать суси? Когда все мясо прошло через кипяток, Алекс слил часть жидкости из котелка. В оставшуюся выдавил лимон, высыпал полчашки какого-то порошка, похожего на муку, но серо-сиреневого, и несколько щепоток сушеных трав. Часть трав пахла знакомо. Часть в стеклянных пузырьках, наверное, была с земли. «Сейчас-сейчас», — сказал Алекс, хотя Роберт ничего не говорил. «Я понимаю, вы голодны». Состоявшей в сторонке сковороды он снял перевернутую тарелку, послужившую крышкой. Обнаружилась стопка тонких лепешечек. Видимо, тортильи Алекс испек заранее. Сложив лепешку кулечком, он бросил туда пару кусочков филе и залил двумя ложками соуса из котелка. Соус стал густым и синим. Хорошая пища такого цвета не бывает, но пахло вкусно. — Прошу, капитан! — Алекс вручил ему кулечек и принялся сворачивать себе точно такой же. Роберт осторожно откусил. Лепешка была еще теплой, рыба и соус внутри горячими. Вкусно. Очень. Он никогда не думал, что хепус может быть таким вкусным. Соус, несмотря на устрашающий внешний вид, оказался спокойным. Легкая, кисловато-терпкая нота, оттеняющая жирное мясо. Роберт не успел опомниться, как съел кулечек и даже облизал перемазанные соусом пальцы. «Держите, капитан!» Перед ним оказалось блюдо с двумя свернутыми лепешками. Еще одно блюдо с кулечками из тортильи, как он успевал так быстро их вертеть, Александр унес наверх. Роберт ел, подбирая языком капли соуса с пальцев. «Великолепно!» «Мужчина не обязан хорошо готовить, но если мужчина готовит, он должен готовить великолепно». Мужчина должен делать только то, что у него получается великолепно. Все остальное могут делать женщины. Он заглянул на камбус. Там еще осталось немного рыбы, две лепешки и соус в котелке. Роберт понял, что еда предназначена ему. Налил стакан холодного чая из фарфорового чайника. Жадно выпил. Потом свернул себе еще один кулечек и поднялся на палубу. Остановился. В мили по курсу раскачивалась над водой шея Снарка. Открытая пасть была обращена к небу. Едва слышный тонкий звук разносился над волнами. Снарк пел. Алекс и Алина, обнявшись, стояли у штурвала. Шлюп шел на Снарка. Роберт знал, когда Снарки поют небу свои песни. — Алекс! — рявкнул он. — Взять рифы! Идет шквал! — Песня Снарка завораживает, особенно когда слушаешь впервые. Ему пришлось встряхнуть парня, чтобы тот пришел в себя. Роберт взял Алину и Алекса за плечи, развернул. Со стороны океана стремительно надвигалась фиолетовая бурлящая облачная гряда. В какой-то миг ее совершенно беззвучно прошила белая ветвистая молния. Песень Снарка стала громче. «Он близко!» — закричала Алина. «Снарк!» «Видите? Снарк!» Глаза женщины были веселые и безумные. «В каюту!» — Роберт оттолкнул ее от штурвала. «Живо! Задрай люки, закрепи вещи!» Фиолетовые тучи стремительно закрыли садящееся в море солнце. Сразу стало темно и холодно. Еще один разряд молнии огоньками отразился в глазах Алины. Громыхнуло. Снарк пел торжественно и победно. На вибрисах плясало бледное пламя коронного разряда. Алина последний раз взглянула на Снарка и метнулась в каюту. Хлопнул деревянный люк. Александр уже был на наветренном борту, опираясь на гик, брал рифы. Он заканчивал, и Роберт не стал ему помогать. Закрепил на поясе страховочный конец. С сомнением глянул на пряжку. Надо было поменять ремень, но на это не осталось времени. «Страховка!» — крикнул он. «Алекс, закрепись!» Александр услышал. Под негодующим взглядом капитана метнулся за поясом. Он едва успел застегнуть ремень и закрепить конец на мачте. Их накрыло. Напасть скользнула по набегающей волне. Застыла над пропастью черного стекла. Ухнуло вниз в облаке соленых брызг. Взмыло вверх, поддев носом новую волну. Шлюп запрыгал на великанских качелях. Роберт смеялся, вцепившись в штурвал. Солнца не было. Небо в пене. Пение стихло. Холод воды. «Капитан!» Александр добрался к нему по скачущей, взбрыкивающей палубе. Схватил за плечо. Роберт не услышал, а прочел по губам его слова. «Долго еще?» «Пять, десять!» Для доходчивости он на мгновение оторвал руки от штурвала. И океан воспользовался этим. Коварно ударил шлюп под днище. Очередная волна, на которую взлетела напасть, вдруг рассыпалась. Шлюп скакнул было вверх. И тяжело пошел вниз. Роберт, подброшенный толчком, осознал, что остается висеть в воздухе, будто персонаж мультфильма, из-под которого выдернули опору. Палуба уходила вниз, покрытая бурлящей, стекающей водой. Черные стены волн торжествующе плясали вокруг. Александр, перехватив штурвал, цеплялся за него обеими руками. Но краткий миг нереального парения прошел, Роберт рухнул вниз, палуба косо ударила в подошвы, его оторвало от обретенного на мгновение штурвала, поволокло по палубе, впечатало в леера левого борта, и он услышал, как с мокрым хлопком лопается страховка. Застегнутый пояс пролетел мимо, будто страховочный конец был резиновым и стремился сократиться. Роберт почувствовал, как проскальзывают между палубой и леером ноги. Он безнадежно попытался вцепиться в мокрую палубу. Пальцы скользили. Роберт понял, что сумеет ухватиться за леер, уже соскользнув за борт. Ухватиться, чтобы провисеть 10-20 секунд и быть оторванным следующей волной. Что-то прошило воздух, мягко стукнуло в палубу. Он еще ничего не успел увидеть, ладони сами сжались вокруг рукояти керамического ножа. Александр, уже выхвативший из ножен второй клинок, убрал его и снова взялся за штурвал. Несколько секунд Роберт висел, держась за нож. Потом палуба наклонилась вперед, и он вскочил, метнулся, подхватил еще один пояс, закрепленный на мачте. Застегнул. Александр вел шлюп прямо на волну. Стоял напряженно. Судно чувствовал плохо, делал все, словно по учебнику. Но сейчас и не нужно было ничего большего. Роберт остался у мачты, позволив Александру оставшиеся минуты вести шлюп сквозь бурю. Шквал кончился так же быстро, как и начался. Тучи ушли к берегу и пролились недолгим ливнем. Молнии отгремели, волны утихли. Где-то далеко в море сверкнула белоснежная пятнышка снарка и исчезло в волнах. После бури снарки уходили в глубину. На час, на пять, на десять. Топят в бездне силу молний, говорилось в каком-то стихе, который Роберт учил еще в школе. На самом деле все куда прозаичнее. Накопленным электричеством снарки глушили жирных глубоководных крабов, совершенно неуязвимых в своей броне, но беспомощных против высоковольтного разряда. Поэты всегда врут. Роберт подошел к Александру, похлопал парня по плечу. Тот с усилием оторвал взгляд от спокойного океана, будто все еще ждал волну. — Ты молодец, — просто сказал капитан. Александр кивнул, посмотрел в сторону берега. — Шквал ушел, — сказал Роберт. — И снарк ушел, — сказал Александр. Расстегнул страховку, подошел к воткнутому в палубу ножу, раскачал, выдернул. Снарк еще будет. Ночные вахты Роберт и Александр отстояли на двоих. Алина не спорила. Утро застало за штурвалом Александра. Он держал курс на север, сверяясь с Солнцем. Случайность, ирония судьбы, для этой планеты земное Солнце выполняло роль полярной звезды. Желтая искорка над горизонтом — мир, откуда он пришел и куда вернется. Так ли это? Александр чувствовал, как сомнение все сильнее охватывает его Шумные города, дремучие леса, блага цивилизации Где они? Были ли на самом деле? Есть плывущий сквозь ночь шлюп Есть наполняющий паруса ветер Есть черное небо с раскиданными по нему звездами Есть плещущая за бортом холодная вода Есть заснеженные горы на западе Но океан посветлел, тучи на востоке вспыхнули розовым, солнце, почти такое же, как земное, вынырнуло из воды. Посвежил ветер, море засверкало, чуть крепче стала волна. Качавшиеся всю ночь на воде колючие розовые мячики ежей поплавочников потемнели, набрали воду и начали погружаться. Александр проводил их задумчивым взглядом. Говорили, что у поплавочников вкусная икра. Собирать их с со дна очень трудно, а вот ночью, когда они дрейфуют с одного пастбища на другое, достаточно бросить за борт сеть, и к утру она будет полна ежами и ошметками случайно попавшихся рыбин. Александр решил, что вечером они забросят сеть. Поднялся Роберт, принес чашку ароматного горячего кофе и разогретые на сковородке круассаны, уже надрезанные и напичканные джемом. Александр с сомнением попробовал кофе, но напиток ему понравился. Местные ухитрялись выращивать кофе в предгорьях, почти на самой границе снегов. На туристов, скупающих мешочки с зернами, Александр смотрел с улыбкой, но теперь решил захватить килограмм-другой на землю. Круассаны были хуже. Местный хлеб ему вообще не нравился, зато джем был вкусный. На каждой планете найдется что-то интересное. «Как себя чувствуешь?» — спросил Роберт. Шквал и оборвавшийся пояс сплотили их. Это была еще не дружба, но уже не отношение хозяина и работника. «Замерз», — сказал Александр, подумав. Роберт, понимающе кивнул. «Синдром Мишель». «Капиллярные спазмы, мерзнут руки и ноги». «Мы обязательно поймаем снарка», — сказал Роберт. «А правда, что снарк может исцелить только одного человека?» — неожиданно спросил Александр. «Чушь», — ответил Роберт. «Дело в том, что гормоны быстро выдыхаются, и они не стойки. Сердце снарка нельзя заморозить или законсервировать. Его надо съесть в течение получаса после убийства». После забоя поправил его Александр. Роберт пожал плечами. Он никогда не играл словами. Слова все равно не меняют дел. «Одного, двоих, пятерых», — сказал Роберт. «Больше вряд ли, но вовсе не обязательно каждому больному добывать своего снарка. Этот слух пустили жадные капитаны. Это бесчестно». «Значит, мы все могли поплыть на одном судне?» — заинтересовался Александр. — Чем больше судно и экипаж, тем осторожнее будет Снарк, — дипломатично ответил Роберт. Александр кивнул, удовлетворенный ответом.